«Как ты напилок держишь, азиат!» — орал Худалеев, таская ее супку за волосы и костыляя по шее. «Не так отливку обдирают?» «Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, Касимовская невеста?» мула косые глаза. «Ай, не буду, дяенька, ай, не буду, не буду, ай, больно!» «Ты еще раз!» — ему сказывали.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 А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь я такую. чуть мне шпентель не сломал. Пущай мне руки целуют, что жив остался, косой черт. Уши я ему только надрал, да за волосы поучил. А что ж по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядю худолей? Постыдился бы, право, старый мастер, дожил до седых волос. А не нажил ума. «Проходи, проходи», — говорю, покуда цел. «Дух из тебя я вышиба учить меня, собачье гузно. Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом, мать твою мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную трепанный подол». Все происшедшее дальше заняло не больше минут. Оба схватили первое, что подвернулось под руку, на подставках станков —